Глава вторая. Алина. Вить, не бросай трубку. Я сижу на полу. У ног раскрыта сумка, а пальцы сжимают телефон. На первый звонок Витя грубо рыкнул: "Аля, я тебе всё уже сказал, нам больше не о чём разговаривать". И сбросил вызов, а последующие отбивал, не утруждая себя болтовнёй. Встав на четвереньки, я складываю содержимое сумки, раскатившейся по полу коридора. Ез редко, отрапляя косметику, блокнот для записи и салфетки, крупными слезами. Действительно всё вот так в один момент взять и решить за себя и за другого человека. Я всегда думала, что расставание, оно другое. Оно не происходит в одну секунду. Для этого должны быть какие-то предпосылки, тревожные звоночки, но их не было. Или я просто не замечала. существуя в своём выдуманном мирке, далёком от реальности. Если мы и ссорились, то лишь на почве моей работы и желания учиться в аспирантуре. Витя называл это блажью и глупой тратой денег, но продолжал поддерживать меня материально. Да что уж утаивать, содержал. На ставку лаборанта кафедры я не могу себе позволить закупить продуктов на пару недель. Если я, конечно, не собираюсь питаться исключительно капустой и картошкой. Выровняв раскиданную в коридоре обувь, я вернулась в комнату. Створки шкафа распахнуты. Под моими ногами скомканная мужская рубашка и ненавистные лекции четвёртого курса в синих папках. И мне так и хочется пнуть их ногой. Но я перешагиваю, закрываю створки, привстаю на носочки. Мои пальцы ощупывают пластиковую ручку чемодана. Разве так можно взять и закончить шесть лет отношений? Шесть лет? Конечно, нет. Я заталкиваю чемодан в глубь, не разрешая себе думать о расставании. Это всего лишь эмоции. Они схлынут, и Витя обязательно вернется. Но, как оказалось, так думала только я. Алло. Присыпела я в трубку, принимая вызов, не глядя на имя звонившего. Мой мозг был настолько нагружен эмоциями, а тело многодневной усталостью, что я отключилась, свернувшись калачиком на неразобранном диване, как и была в белье и блузе. Алька, звонкий голос одной из сестер Комаровой усилил головную боль. Мы с Сани встретили твоего Витьку, а это нормально, что он в обнимку с какой-то курицей и настойчиво сует свой язык к ней в клюв. Какой курицей? Я совершенно глупо переспрашиваю. С бабой Аль, размалёванной подважде племени Хули, Папуа-Новой Гвинеи. Громкая музыка смешивается с голосом Ани. Комаровы самые отвязные тусовщицы нашего потока. Их образ жизни не изменился после окончания университета, как впрочем и мой. Что? Вот и я спрашиваю, какого племени была Баев сейчас лапает девку в трёх столиках от нас? А мои последующие вопросы всё глупее. Аня, это точно он? Точно, точно. Подруга перекрикивает басы клубной музыки. Глянь сообщение. Не сбрасывая вызов, я открываю фото. Он, мой Витя, точно он. В белой футболке, что он надел, вернувшись домой. Его пальцы удерживают какую-то девушку за подбородок, а их губы в паре миллиметров друг от друга. Девушку я вижу впервые. Именно тот типаж, который всегда нравился Вите. Тёмные длинные волосы, крупные черты лица, смелый макияж и уверенность во взгляде. Он даже будучи в отношениях, не стеснялся указать мне на ту или иную красавицу, подмечая её достоинства. Мы сегодня расстались, отвечаю я, прикладывая телефон к уху. Они расстались, Сань. Аня дублирует информацию для сестры. продолжает расспрос. Давно? Настенные часы показывают половину второго ночи, и я пытаюсь произвести подсчёты, но у меня не выходит. 5 или 6 часов, как я свободна. И только сейчас до меня доходит, что действительно всё. Не будет примирительного разговора по душам. Нас больше нет. Нет ни разлучной парочки Витьки и Айки, как обычно дразнили нас друзья. Он ушёл, Мужчина, которого я считала своим, в одну часть я стал чужим. Алька, пробивается сквозь шум мыслей. Слышишь? Жди нас, мы скоро будем. Саня, она не отвечает. Аня взволнованно обращается к сестре. Я слышу, отвечаю я. Жди, рявкает Комарова и сбрасывает вызов. Неужели я опять плачу? Пытаюсь сказать, что не нужно волноваться. Мне нужно ехать, но слова тонут в всхлипах. Вот теперь точно всё. Он выбрал другую. Как же хочется отмотать на несколько часов назад и изменить прошлое. Одно моё нет, и в данный момент мы могли бы лежать под звёздным небом, греясь в объятиях друг друга и тепла догорающего костра. Но вместо этого я стаскиваю тяжёлый пластиковый чемодан, и не стирая пыль с крышки, дёргаю металлические замки. И я же взрослый человек, говорю себе, снимая с полки ровные стопки мужской одежды и аккуратно складывая, а ладони зудят от желания скомкать рубашки Белабаева, открыть окно и устроить дождь из мужских носков, футболок и брюк. И нестерпимо хочется кричать, кричать во все услышненье, громко и надрывно о том, как же мне больно, очень больно. Собрав со щек слезы, я плетусь в ванну. Голубая зубная щётка, шампунь с запахом ментола, бритва, лосьон для бритья и мочалка степенно напускаются в пакет. Трель звонка, и сразу же нетерпеливый стук в металлическую дверь отвлекают меня от сбора косметики. Аля! Я не верю своим ушам, и смотрю в глазок. Аля, открывай. У нас ЧП. Собаку укачало. Я точно не ослышалась. Сёстры Комаровы на моей площадке. Да у меня и не закрыто, произношу вместо приветствия, распахивая входную дверь и пропуская девушек внутрь. А я ей говорила: дёрни ручку. Аня заталкивает сестру-близняшку. Да проходите уже. Это животное всю машину уделало. Щёлкает собаку по блестящему носу. Аль, ты прости, что мы так долго, оправдывается Саша. Я увидела булочку и пропала. Ты посмотри на эту мордочку. Булочка подняла на меня выпученные глаза, тявкнула, демонстрируя выпирающую нижнюю челюсть и кривые зубы, и активно завиляла хвостом-метёлкой. Завтра вечером её бы усыпили. Кто-то принёс милашку на лечение и не забрал, уточнила Саша. Да, да, Аня закатила глаза, и пока сестра в ванной отмывала собаке морду и лапы, доверительно зашептала: "А ещё она отдала тридцатку долг ветеринарке. Совсем свихнулась, как кроша сбила машина. На прошлой неделе притащила домой дворнягу прямо с улицы. Благо я успела ее выпустить, пока эта больная ходила на маникюр. А Сани сказала, что собака убежала. И я хреновая сестра, да? Кстати, ужасно выглядишь. От комаровой пахнет алкоголем и ярким фруктовым ароматом. Обтягивающее платье до середины колена демонстрирует плавные изгибы фигуры. Глубокий вырез подчеркивает грудь третьего размера. Прямые волосы, собранные в хвост, открывают шею. И десятисантиметровые каблуки лаковых туфелек удлиняют стройные ноги. Словно с нее Балабаев всегда рисовал свой идеал. Ты не первая, кто мне сегодня это говорит. Я поправляю палые блузы. Идем на кухню. Аня тащит меня, усаживает на стул и снимает кожаный рюкзачок. Рассказывай. извлекает бутылку ликера и коробку ассорти шоколадных конфет. Ликер не предлагаю, знаю, что не будешь, а конфеты держи. За ликером, кстати, пришлось заезжать домой. После двадцати трех ноль ноль алкогольная продукция не реализуется. Комарова явно старалась передразнить кого-то из работников магазина. Ну что она рассказала? Саша входит в кухню, держа в руках собаку, закутанную в полотенце. Ничего, что я взяла, изображает извиняющуюся улыбку. Ничего, это Витя, ответила я. Ей ещё ничего не рассказала. Произносит Аня, похозяйски распахивает створки кухонных шкафчиков в поисках фужеров. Справа я направляю её, не зная, как начать. А рассказывать придётся, эти занозы точно не отстанут. Повествование выходит эмоциональным, Слезы непереставая льются по моим щекам. Девочки не перебивая слушают, подтягивая ликеры и подкармливая высохшую булочку шоколадными конфетами. Это на эти трусики у него не встает. Интересуется Аня, под не трезвая подхихикивание сестры. Ну тогда у него проблемы с потенцией. Да нет, оправдываю я Балабаева, оттягивая палы и блузы и прикрывая бедра. Все нормально. Да ничего не нормально, Сорокина. Он высмеял твои планы на жизнь, признал их глупыми, не предложил помощи, оставил тебя одну, а сам сейчас страхает какой-то. Не матерись, обрывает её Саша. Ты обещала. Да тут по-другому нельзя. Ты что, не видишь? Он же обесценил всё, что она любит, продолжает Комарова старшая. Я же сама виновата. Я пытаюсь возразить, Ты дура, Сорокина. Сама она виновата. Ну-ну. Хорошо же он тебя обработал, нашёл дурочку. Меньше слушай. Это они глазами пожирают яркие фантики, а возвращаются к таким, как ты. К каким? Интересуюсь я воинственно. Спокойно, отрезает Аня. Мужики быстро устают от ярких и непредсказуемых. И вот тогда приходит твоё время, Сорокина. Красивая девочка, умная, тактичная, ориентированная на семью. Ну-ну. Я закидываю в рот очередную конфету и моноакально разглаживаю фольгу, чтобы не осталось ни залома, ни складочки. И возвращается после того, как с кем-то отдохнул, так не нужен мне такой мужчина. Это клиника, сокрушается Комарова старшая. Называй всё своими именами. Отдохнул, трахнул. Так жизнь намного проще. А дальше мне участвовать в разговоре не пришлось. Девочки сделали выводы, признав Балабаева первостепенным козлом, и совет сестёр Комаровых постановил: "Так, уже 4". Затуманенным взглядом Аня поглядывает на экран смартфона. "Саня, стелит нам постель. Сейчас ложимся спать, а утром едем выветривать из твоей головы всю херню, что этот недомужик запрограммировал за 6 лет. Поняла?" Да разве можно сейчас спорить? Я согласно кивнула, собирая шуршащие обёртки от конфет. Аля, ты извини, но там булочка. Саша переминается с ноги на ногу, стоя в дверях кухни. В общем, кажется, я её перекормила сладким, и ей опять стало плохо. Я всё уберу, пообещала Анна. Надеюсь, не на ковёр, уточнила я. Нет, нет, заверила младшая Комарова. На вещах была Баева. Это же его чемодан стоит в комнате. Беру свои слова обратно, Сань. Твоя новая псина не так и бесполезна. Мы окружаем распахнутый чемодан. Булочка старательно изображает чувство вины, уткнувшись мордой в мои ноги. Лучше бы на ковёр. Теперь придётся всё перестирывать. Делаю вывод, глядя на коричневую массу, стекающую по белоснежным офисным рубашкам. И ещё чего Аня с хлопком закрывает крышку чемодана. Перетопчется